Глава 52. В паутине. Илья осторожно спрыгнул из кузова грузовика и затаился в тени за углом пристройки. Успокоил дыхание. Осознание того, что ему удалось так ловко и сравнительно легко проникнуть на территорию перекупщиков и цеховиков, вскружило голову и добавило адреналина. Сыщику хорошо было видно, как Борщов открыл задний борт. Из темноты появились несколько крепких мужиков, и принялись перетаскивать мешки с зерном на другой грузовик с кузовом, закрытым воинским тентом. «Эй, Борщов!» — рявкнул один из них, поднимая мешок. «Это что за хрень? Горловина развязанная?» «Да ничего страшного!» — забормотал Борщов, торопливо подошел к мешку. Неловкими движениями он попытался продеть и завязать бечевку. «В дороге, видать, развязалась. Зерно-то хорошее. Глянь сам!» «Смотри у меня. Если что не так, ответишь!» Не выпуская из-под контроля грузчиков, Илья осмотрел пристройки и ангары, которые находились с ним рядом. Территория выдавала хозяйственную мощь, ухоженные дорожки, несколько грузовиков разных марок, новые складские постройки. Не роскошь, но демонстрация административного ресурса. Он попятился в темноту, заглядывая в окна первого этажа. В одном увидел актовый зал средних размеров. Перед сценой был накрыт длинный стол, крахмальная белая скатерть, хороший фарфор, хрустальные бокалы. На столе красовалась водка посольская, коньяк белый аист, копченая колбаса, красная икра в розетке, рижские шпроты. Милиционер в погонах подполковника придирчиво оглядывал стол, налил рюмку, выпил, поймал шпроту за хвост и отправил в рот. — Эй, ты кто? — Илья почувствовал на плече тяжелую руку. Он обернулся. Крепкий мужик в кожаной безрукавке поверх черной водолазки с сигаретового углу рта. «Илья? Киномеханик?» «А где Сашка?» «Он обычно крутил». «Заболел, я подменяю». Мужик прищурился подозрительно. «А какой фильм привез?» «Кавказская пленница». «Ладно». Мужик затянулся. «Смотри, чтоб все красиво было. Здесь уважаемые люди собрались». Он ушел. Илья постарался запомнить номера машин, на которые перегружали мешки. Пробрался к торцу зала, к которому была пристроена будка киномеханика. У входа едва не столкнулся с Борщевым. Тот обнимался с импозантным мужчиной в костюме, белой рубашке и галстуке. Илья низко опустил голову, пряча лицо, прошел мимо. Через окно увидел, как Борщев с мужчиной зашли в кабинет. Незнакомец сел за стол, открыл портфель, выложил пачки червонцев. Борщов торопливо складывал их в свой засаленный портфель с ручкой, перемотанной изолентой. Время поджимало безжалостно. Илья понимал, через час, максимум полтора, все разъедутся по домам с деньгами и документами. Доказательств не останется. А завтра утром кто-то из присутствующих здесь людей в погонах спокойно заметет следы, и вся афера растворится в воздухе. Связаться с Максимом. Но как? Территория райпотребсоюза была обнесена высоким забором с колючей проволокой наверху. Ворота — единственный выход, но там дежурят. Если попытается прорваться, тут же заметят. А если он останется до утра здесь, то его наверняка разоблачат. В душе нарастало ощущение безвыходности. Сходку нужно было накрыть прямо сейчас, с поличным, пока деньги не разошлись по карманам, пока документы не сожгли, пока свидетели не разбежались. Но он был здесь один, без оружия, без связи, в окружении людей, которые не остановятся перед убийством. Илья осторожно вернулся к воротам и даже застыл на мгновение от увиденного. Ворота были приоткрыты. На территорию заезжал незнакомый мужчина на мотоцикле, к багажнику которого была прикреплена ремнями касса с бобинами кинопленок. Вот это настоящий облом! Мужик в безрукавке подбежал к нему. Они начали что-то бурно обсуждать. Мужик стал озираться, он был встревожен. Киномеханик газанул, объехал грузовики, подкатил к будке. У Ильи оставался последний шанс. Пока ворота не закрылись, он выскочил наружу, метнулся в плотную тень и прижался к кирпичной стене. Дышал тяжело, сердце стучало в голове. Тишина. Тусклая лампочка поскрипывала на столбе. Где-то на сквозняке хлопала дверь подъезда. Илья увидел телефонную будку в полусотни метров, старую, облупленную с треснутым стеклом. Добрался до нее, постоянно оглядываясь. Руки дрожали, когда нащупывал в кармане двушку. Монета была влажная от пота. Набрал номер больницы. Длинные гудки. Один, второй, третий. Никто не отвечает. Ночная смена, наверное, спит, или обходит палаты. Опустил трубку. Дрожащими пальцами набрал номер школы. Единственное место, где могла быть Валя. Первый гудок показался вечностью. Второй. За спиной послышались голоса. Кто-то шел от складских корпусов. Илья прижался к стене будки, старался дышать тише. Третий гудок. Четвертый. Алло! Наконец отозвалась Валя. Илья выдохнул с облегчением, но голоса за спиной становились громче. Времени оставалось в обрез. Алло! Голос Вали. «Вали, это я. Слушай внимательно. Возьми мой пистолет из сейфа. Задержи Борщова. Он скоро приедет из райцентра на Зиле. Илья, где ты?» «На складе, Они меня». Выстрел оглушил. Острая боль пронзила спину над лопаткой. Вспышка перед глазами. Илья выронил трубку, вывалился из будки, разбив головой стекло. Кто-то стрелял по нему прямо от входных ворот. Похоже, мужчина в безрукавке. «Еще выстрел». В тумане угасающего сознания он вдруг увидел темный силуэт, приближающийся к нему с другой стороны. Из последних сил нащупал осколок стекла, сжал в кулаке, поднял руку, готовясь нанести удар. «Спокойно, дорогой мой, это я!» — прозвучал тихий голос Туманского. «Брось стекло, сейчас я тебя вытащу!» И тут мрак поглотил все.